Но тут же она вспомнила вчерашние вечера, и ей стало жутко. Лёшка прав, она храбрая, только пока светло. Есть у неё, Насти Каменской, такая особенность. И вроде бы темноты она особо не боится, но именно в темноте Легко впадает в панику, начинает видеть то, чего нет, и слышать звуки, которых не было. Именно в темноте в голову ей лезут чудовищные, нагоняющие ужас мысли. Именно в темноте она теряет способность мыслить хладнокровно и последовательно. Это появилось только в последние годы. Раньше такого не было. Но что будет, если она все-таки откажется от Лешкиной идеи? «Тогда Лёшка, ломая весь свой рабочий график, будет приезжать к ней каждый вечер, и она постоянно будет чувствовать себя виноватой перед ним». «Хорошо», — вздохнула она, — «попробуй поговорить с ним. Я не против». К её удивлению, филолог тоже оказался не против». Он не догладил свои брюки, переоделся, натянул высохшую куртку, горячо поблагодарил за помощь и пообещал приехать завтра к шести вечера. «Ну что, дружище Олег, можно считать, что мы победили?» Игорь Васильевич Чуйков радостно потер руки и разлил дорогой коньяк в два пузатых бокала на низких ножках. Олег... Ахалая заместитель Чуйкова не был в этом так уж уверен. Денег они пока не получили, но редакция газетенки, нагло оболгавшей их, сегодня выразила готовность пойти на мировое соглашение и выплатить требуемую сумму в размере 700 тысяч долларов. В рублях, конечно, но это сути не меняло. Другой вопрос, что. устно можно согласиться с чем угодно, а вот ждать обещанного обычно приходится долго. Но Чайков подстраховался для разговора с владельцем Газетки взял с собой не только своего зама Ахалая, но и Руслана Багаева. Багаев не был прямой крышей Чуйкова, но он связан с Дроновым. А Дронов-то как раз и есть покровитель фирмы «Практис Плюс. Владелец газеты тоже привел своего авторитета, некого Гамзата. Встречались в ресторане. Пока Чуйков, Ахалай и газетчик попивали минералку и кофеек, Руслан с Гамзатом о чем-то базарили. В полголоса, отойдя в другой конец зала и заняв отдельный столик. Потом дислокация поменялась. Гамзат присел за стол к владельцу газеты, а Чуйков с Олегом отошли и сели вместе с Русланом. — Он заплатит, — процедил медленно Руслан. — Никуда не денется. Срок просит десять дней. — Соглашаешься? Игорь Васильевич вопросительно посмотрел на Олега. Слишком покладистым быть тоже нехорошо. «Десять дней много», — также медленно ответил Олег, нарочито утрируя кавказский акцент, которого у него коренного москвича отродясь не было. «Восемь дней». Еще полчаса переговоров, и стороны, наконец, приступили к обеду, сойдясь за одним столом. Если деньги не будут вовремя выплачены, в дело вступят Багаев и Гамзат. Гамзат выступает гарантом того, что деньги будут заплачены. Багаев же гарантирует, что если этого не произойдет на добровольных началах, он применит аргументы своеобразного порядка. Но будем надеяться, что до этого не дойдет. Чуйков вернулся в офис окрыленным. Надо же, все получилось, как то девица и предсказывала. Надо бы поблагодарить ее, подарок какой-то сделать или долю отстегнуть. Хотя насчет доли она ни слова не говорила, когда предлагала фирме Чуйкова свой странный план. Даже телефона своего не оставила, только имя ее известно «Ксения».